Глава 26. Мегги Пейн. До этого. Мегги разбудило чувство тревоги и громкий стук. Она свесила ноги с кровати и пошла на шум. В коридоре на полу кто-то небрежно бросил два чемодана, и ещё один на её глазах вывалился из люка в потолке. Затем на складной лестнице, приставленной к лазу на чердак, появились отцовские ноги. Спускаясь, он увидел дочь, и у него лихорадочно загорелись глаза. Доброе утро, Макпай. Надеюсь, я тебя не разбудил. Вот решил стащить вниз для нашего путешествия чемоданы. Да, я вижу. От своего плана он не отказался. Хорошенько выспался, но яснее мыслить от этого не стал, да и холодная голова верха не одержала. Надо звонить маме. Та лучше других могла утешить мерить отца. Пап, ты разве не шутил по поводу Мексики? Я не думаю, что А с чего бы мне шутить? Просто это даже не знаю, как сказать, внезапно, что ли. В этом году ты закончишь школу и уедешь от нас. Так что это путешествие заслужено. К тому же, мой терапевт сказала, что отпуск пойдёт мне на пользу. А когда будем на месте, проверим тот звонок. Эти слова он произнёс с такой небрежностью, что они чуть не обрели смысл. Но Мегги была не настолько глупа, чтобы купиться на это. Ты вот о чём подумай, а если это был развод? Лично я думаю так. В том смысле, даже если вывести за скобки, что Шарлотта умерла, с какой стати ей звонить с телефона какого-то ночного клуба? Согласись, это странно. Тем более, сфальсифицировать номер входящего вызова сегодня расплюнуть. «Для этого Бог и послал не тебя, солнышко!» Мэгги нахмурилась. «Ты отследишь звонок и проверишь, действительно ли он поступил из этого ночного клуба!» Мэгги так хохотнула, что чуть не зашлась кашлем. «Отследить?» проверить? А каким это интересным образом. Отец схватил чемодан. Придумай что-нибудь. Я не припомню случая, чтобы ты ничего не сообразила. С этими словами он взял второй чемодан и дёрнул подбородком в сторону третьего, который незадолго до этого отволок на лестничную площадку. Так что покуй купальники, сказал он. Я попрошу тебя помочь мне собрать мамины вещи. В его глазах опять мелькнул лихорадочный блеск, после чего он скрылся в своей комнате. Меги отощила чемодан к себе и швырнула на кровать. Нет, надо определённо звонить маме. С другой стороны, её прильщала мысль посидеть на мексиканском пляже, вдали от компьютера, телефона и проблем, перезагрузиться. А если совсем честно, ей было приятно, что папа в ней так уверен и ничуть не сомневается в её способности отследить звонок из Мексики. Ну ни капельки. Но поскольку маму так или иначе надо было подключать, она написала ей сообщение. На твоём месте я бы позвонила папе и поинтересовалась его планами насчёт Мексики. Девушке пришла в голову мысль попросить маму перезвонить, чтобы обсудить кое-что очень важное, но она лишь бросила телефон на кровать и потянулась к ноутбуку на тумбочке. Она совсем не хотела туда залезать, но ей всё же пришлось открыть сайт Дэнни. Свежие комментарии, один жёстче другого. Прочитав некоторые из них, она с силой захлопнула крышку ноутбука, а к глазам опять подступили слёзы. Ну уж нет, пошли не все подальше. Ей нечего стыдиться, и ничего плохого она не сделала. Им её не запугать. Эрик оказался куском дерьма, но она не допустит, чтобы события прошлой ночи выставили её в дурном свете. Открыв ноутбук, девушка забарабанила по клавишам в ответ на изливаемую на неё желчь. Но вдруг замерла. Тролли всегда питаются ненавистью, горем и скандалами. Вместо этого она просто лишит их платформы. С этой мыслью Мегги опять застучала по клавиатуре и работала до тех пор, пока не престановила работу всех ресурсов, посвящённых брату. Проблем у него хватало и без её личных драм. Надо немного подождать, пока всё не успокоится. Одноклассники перестанут обращать на неё внимание, и вскоре жизнь возвратится на круги своя. А пока надо немного отвлечься, занявшись одним проектом. Ей вспомнился отец с блеском в глазах, вспомнилась его непоколебимая уверенность в ней. Придумай что-нибудь. Я не припомню случая, чтобы ты ничего не сообразила. Маги взяла телефон, прокрутила список контактов и кликнула по одному из номеров. Обычный телефонный звонок. Когда в последний раз ей приходилось звонить кому-то, кроме родителей? Вот уж поистине древний способ общения. Но именно к нему стоит прибегнуть, когда затевается что-то незаконное.